Глава вторая. Нижегородцы в Петербурге. Начальник Нижегородской сыскной полиции, статский советник Павел Фанасьевич Благово и его помощник, титулярный советник Алексей Лыков, оставили свои должности в августе 1881 года. За полтора месяца до этого, 20 июня, молодой император посетил Нижний, чтобы участвовать в освящении собора Александра Невского, небесного покровителя как его самого, так и убитого бомбистами отца. В феврале этого страшного, омрачившего всю страну года, В ледяных подвалах собора разыгралась кровавая драма. На Александра II готовилось очередное покушение. Причем в этом случае дело доселе неслыханное. Народная воля призвала на помощь уголовных. Узнав, что нападение должно состояться во время приемки осмотра императором храмовых иконостасов, Благово попытался спасти своего монарха. В тот раз государю удалось уберечь, но дорогой ценой. Какая-то невидимая, но мощная сила расчищала убийцам путь в подвалы собора, чтобы произвести оттуда покушение. Погибали при загадочных обстоятельствах сыщики и их осведомители, был изгнан из охраны императора лучший офицер военной разведки Ротмистер Таубе. Затем проломили голову самому благово, и предотвращение покушения легло на плечи 24-летнего Алексея Лыкова. Кульминацией стала бойня в подвалах под собором, в ходе которой злоумышленники были перебиты. Убежал только знаменитый Фроленко, сидящий ныне в Петропавловской крепости. Все трое защитников государя, спустившиеся тогда в подвальную тьму, пролили свою кровь. Легче всех отделался Выков. Броневой панцирь под шинелью спас его от смерти. Контузия в голову и простреленная ключица не в счет. Род мистер Таубе получил два ранения каждый из которых доктора назвали смертельными, но каким-то чудом барон выжил и даже не стал инвалидом. Старый же друг Алексея, Федор Ратманов, по кличке Буффало, отошедший от прежних опасных своих занятий, женившийся и начавший, наконец, мирную торговую жизнь, был убит на повал. Когда вечером 1 марта, сидя дома с плохо заживающей рукой, Лыков узнал от прибежавшего курьера об убийстве в столице императора, Он впервые в жизни заплакал. Получалось, что он втянул в свое полицейское дело, за которое ему платили жалования, мирного статского человека. Погубил его этим, и все зря. Россия оцепенела от ужаса, и даже известный своим твердым характером молодой император сделал беспрецедентный шаг. Пока зверевшие полицейские выкуривали уцелевших террористов из их явочных квартир, Александр III вступил в заочные переговоры с зарубежными руководителями бомбистов. По поручению графа Воронцова-Дашкова, личного друга императора и начальника его охраны, в Женеву приехал некий доктор Невинский. Он встречался с самим Лавровым и привез в Питер написанный им манифест народной воли с пунктами, на которых, возможно, перемирие с властью. Следом за ним в Париже появился Николай Николадзе, грузинский публицист и общественный деятель, либерал, умный и по кавказский эмоциональный человек. Он пообщался с Львом Тихомировым, самым крупным народовольцем из тех, кто к тому времени еще не попал в крепость или на Николадзе прибыл в Женеву, чтобы предложить всесильному исполнительному комитету выдвинуть условия, на которых тот, хотя бы временно до коронации, согласен прекратить террор. Тихомир сразу понял, какая удача плывет ему в руки. Правительство, потрясенное целеубийством, не успело еще понять, что силы партии надорваны, ее остается только добить. После длительных переговоров было решено, что власть объявляет общую политическую амнистию, свободу печати, социалистической пропаганды, свободу обществ и освобождает немедленно одного важного политического преступника в доказательство искренности своих намерений. Кого именно освободить, Лев Александрович придумать не смог. Отдал это на откуп Николадзе. И тот сам решил, что лучше всего отпустить Чернышевского. Не забыли и о злате серебре. Какое-нибудь благонадежное третье лицо в Париже должно было задепонировать на своем счете миллион рублей залога и возвращать их частями в Россию по мере выполнения правительством взятых на себя обязательств а в случае невыполнения передать исполнительному комитету. Так бы эта торговля на крови и состоялась, но в это время гениальный сыщик Судейкин арестовал в Одессе отставного штабс-капитана Сергея Дегаева, который сообщил властям об истинном жалком положении якобы всесильной партии. Николадзе был немедленно отозван в Россию. К этому времени в воцарившемся хаосе начали закладываться первые камни будущего порядка. 15 апреля директором Департамента государственной полиции вместо бестолкового барона Велио, перелицованного в полицейский из главных почмейстеров, был назначен Вячеслав Константинович фон Плеве. Это стало первым назначением молодого монарха, и оно оказалось на редкость удачным. Бывший прокурор Петербургской судебной палаты, которому едва исполнилось 35 Три дня, как получивший чин действительного статского советника, плевя с железной рукой быстро и эффективно начал наводить в империи порядок. 29 апреля подал в отставку любимец спокойного государя, покоритель неприступного Карса. Генерал от кавалерии, украшенный Георгием второй степени и Владимиром первой степени с мечами, Михаил Тереелович Лорис Меликов. Хитрый, умный, храбрый и энергичный армянин даже после цареубийства, не отказался от идей введения в России всесословного представительства. А ведь именно он, по должности министра внутренних дел, нес главную ответственность за гибель венциносца. Ему следовало выжигать кромову, а не либеральничать перед окровавленным троном. Трудно понять, почему Александр Третий назначил на освободившийся пост руководителя важнейшего, особенного в эпоху смут, ведомства, графа Николая Павловича Игнатьева. Никогда не нюхавший пороха полный генерал, неожиданно для всех сделался министром внутренних дел огромной, взбаламученной страны. Не имея навыков государственной службы такого уровня, не знающий тайных технологий управления петербургского чиновничества, граф вместо того, чтобы заняться полицейской прозой, ударился в прожектерство. Весь год, что он был министром, Игнатьев в окружении вызванной им из Москвы кучки бородатых людей в неопрятных пиджаках сочинял проект созыва Земского собора. Из всего состава МВД делом занимался только Плеве со своими людьми. Вот на подмогу этому человеку и без того умному и даровитому Игнатьев и вызвал из Нижнего Новгорода благовослыковым, Лыковым, обещая им свое покровительство. Служба на ярмарке под руководством графа нравилась сыщикам, и предложение его в качестве министра показалось им соблазнительным. Кто ж тогда знал, что это лишь на год? Нижегородцы переехали в столицу. Благовод стал одним из двух вице-директоров департамента и в этом качестве курировал все общеполицейские дела за вычетом политических преступлений. Лыкову был предложен пост помощника начальника второго дела производства, занимающегося в том числе и сыском. Однако бюрократ из Алексея получился плохой. Он постоянно путал предикты, предикты форм обращения и титулования. В официальной переписке, да и заниматься рабочим вопросом или наблюдением за питейными заведениями, что тоже входило в обязанности дела производства, ему было скучно. В итоге, в декабре 1881 года Лыков оказался в Женеве в качестве наружника в зарубежной агентуре департамента. Он следил за Плехановым и Лавровым и снова без особых успехов мешало плохое знание языков. Через три месяца Алексей вернулся в Россию с ощущением своей ненужности в МВД. По счастью, благовоз сумел включить его в состав летучего отряда, который помогал полициям обеих столиц и крупных городов в розыске и поимке наиболее опасных преступников. Чины отряда выезжали в Варшаву, Одессу, Пятигорск, на Нижегородскую, ирбитскую ярмарки, чистили Москву к коронации. Задержания производили обязательно в масках или в гриме. Служба была лихая и опасная. Из 20 человек кадра за год погибли двое. Здесь Лыков оказался в своей стихии и был на хорошем счету у плеви. Как чиновник особых поручений 9 класса при департаменте полиции, он стал далек от чернильных дел, а выполнять особые поручения, зачастую очень рискованные, Вот это было по нему. В мае 1882 года Игнатьева отставили от министерства. Государь, решивший навести в стране порядок, не собирался играться с земскими соборами и прочими конституционными реформами. Граф так увлекся поиском популярности у говорнов-либералов, что потерял способность понимать очевидное. Победоносцев собрал совещание, на котором Николай Петрович выглядел очень жалко, пытаясь доказать, что Задуманный им созыв всесословных представителей, лишь эффектный кардебалет коронации в духе царя Алексея Михайловича. Когда государь заставил Игнатьева прочитать вслух собственноручно написанный им проект указа, ложь его стала очевидной. И в последний день мая новым главой министерства стал граф Дмитрий Андреевич Толстой. и не мечтал уже о возвращении во власть после увольнения его прежним государем из министров народного просвещения. Тогда при на все либеральное имя Толстого было символом реакции. Теперь оно стало означать твердость характера и жесткость решений. Все разговоры про земское собрание в России сразу же прекратились. Благовоз Лыковым закручинились. Репутация любимчиков, попавшего в опалу покровителя, теперь больно била по ним. Недоброжелатели, до сей поры не смевшие нападать на нижегородцев, тут же подняли головы. У Павла произошла резкая стычка с управляющим судебным отделом Петром Дурново, самым влиятельным после плеви человеком в полицейском ведомстве. Лыкова попытались отчислить из экстерната Петербургского университета, куда его успел всунуть Игнатьев и обошли чином. Тогда неудачливые столичные чиновники написали бывшему начальнику генералу Каргеру, продолжавшему служить в Нижнем Новгороде полицмейстером. «Нельзя ли блудным сыновьям вернуться назад?» Каргер переговорил с губернатором Безаком и отбил телеграмму «Ждем Рады». И тут, как снег на голову, смена Безака генералом Барановым. Николай Михайлович Баранов прославился в 1877 году. Тогда маленький торговый пароход «Веста», переоборудованный под сторожевой корабль, под его командованием вступил в бой в районе Констанции с турецким броненосцем Фетхи Булент. Турки превосходили его огневой мощью в несколько раз. Исход схватки стального крейсера с деревянным судном, имеющим скорость всего 10 узлов, был очевиден. Тем не менее, из пятичасового боя Веста вышла победителем. Удачным выстрелом из кормового орудия лейтенант Рождественский повредил машину броненосца, и тот ретировался. Россия ахнула в восхищении. Баранов получил одним махом Георгия, Железный Крест и Почетный Легион. Бывший морской офицер Благово усомнился в достоверности этой истории. Понятно, что во время войны нужны герои. Понятно, что когда героев нет, их приходится выдумывать. Но общаться с такими газетными орлами Павел Фанач не любил. По окончании войны начались суды. Автор меткого выстрела, лейтенант Рождественский, обвинил Баранова в авантюризме и раздувании собственных заслуг. Участники знаменитого боя рассказывали в узком кругу, что и боя-то никакого не было. Так удирали, удирали, да и удачно таки смылись. Затем военно-морской суд приговорил Баранова к исключению со службы за оскорбление начальства и нарушение дисциплины. Сасаревич Александр спас склочного моряка от позора, переведя его в генерал-майора артиллерии а затем в Ковенские губернаторы. После 1 марта новый император, с симпатией относившийся к Николаю Михайловичу, неожиданно для всех назначил его петербургским градоначальником. Здесь энергичный, честолюбивый, склонный к очковтирательству баранов, вместо того, чтобы ловить жуликов, затеял странные игры в либеральные реформы на Болизейской Ниве. Пришлось переводить его аж в Архангельск, но за несколько месяцев своей Гротескной столичной службы герой Весты успел поссориться с обоими нижегородцами. Благовон навлек на себя его неприязнь тем, что однажды в яхт-клубе провёл саркастический, но блестящий анализ славного боя под Констанцей, неопровержимо доказав лживость всей этой раздутой газетчиками истории. Баранов, как оказалось, сидел в это время в соседней комнате и всё слышал. Только внезапный вызов его на пожар Присек уже начавшуюся ссору. С Лыковым получилось еще смешнее. По вторникам он занимался атлетизмом в полицейском гимнастическом обществе. В третьем этаже съезжего дома Коломенской части. Слава о молодом титулярном советнике, отжимающим лежа с груди 25 пудов, дошла до градоначальника и уязвила его. Баранов обладал огромной физической силой и склонен был считать себя непобедимым. Однажды вечером он ввалился в съезжий дом во время упражнений и потребовал от Алексея схватиться с ним на поясах. Лыкову в тот вторник менее всего хотелось бороться. За день до этого в новой деревне он участвовал в задержании банды дезертиров из второй гвардейской стрелковой дивизии, убивших мирового судью. Два огромных парня, убегая, наткнулись на Алексея и успели порядком намять ему бока, прежде чем он их угомонил. «Каждый 12 вершков росту». Рост часто считали в вершках свыше положенных двух аршин, то есть 142 см. Таким образом, рост дезертиров — 195 см. Раскормленные на гвардейских харчах, убийцы очень не хотели на каторгу и сопротивлялись с невиданной яростью. У Лыкова было выбито правое плечо, синяки на груди и боку, рассечена бровь, разбиты костяшки пальцев». Натертый апотильдоком, он стоял себе тихо в углу и осторожно работал с малым весом, пытаясь восстановить плечо. Апотильдок, популярное в XIX веке средство от ревматизмов и вывихов. Смесь камфоры с нажатырным спиртом и мылом. Ссориться с градоначальником ему вовсе не хотелось. И он пытался свести все к шутке, потом показал разбитые пальцы, предложив отложить поединок на недельку. Баранов был настойчив до наглости. Его бесцеремонность разозлила таки Лыкова, и схватка состоялась. Подняв героя Весты левой рукой, правая сильная болела, Алексей развернул его в воздухе вниз головой и сильно припечатал тюфяк Больше им встречаться не приходилось. Офицеры столичной полиции месяц сжали Лыкову руку, благодарили на ухо за урок их шефу и втихомолку смеялись. Злопамятный Баранов написал тенденциозное отношение к плеве, в котором обвинял благово в оказании помех гранд-начальнику при исправлении им своей ответственной должности. Владимир Константинович показал письмо своему вице-директору, а затем, ни слова не говоря, выбросил в корзину. И вот теперь Баранов – нижегородский губернатор. Неопределенность положения для сыщиков прошла очень скоро, благодаря другому дурному. Ивану Николаевичу, приглашенный в товарищи министра из Екатеринославских губернаторов, графом Игнатьевым, и сам уже подумывающий об отставке при новом министре, он неожиданно ловко смог сдружиться с Толстым. Войдя к нему в полное доверие, Дурновов вскоре фактически стал управлять министерством, оставив своему начальнику лишь самые важные либо ритуальные функции. Иван Николаевич, известный отзывчивым характером и доброй душой, Симпатизировал благово, да и умному плеве требовались толковые работники. Нижегородцы остались в столице. Павел Афанасьевич поселился в хорошей квартире в доме МВД на Театральной улице с ватерклозетом, казенными дровами и свечами. Он нанял кухарку и зажил так же по как и в Нижнем. Завел рыжего кота, назвал его по первоначалу Васькой. Но очень скоро кот отъелся, Достиг пудового веса, сделался огромным, ленивым и солидным, как кондуктор сверхсрочной службы. Кондуктор-унтер-офицер военно-морского флота. И его стали уважительно называть Василием Котофеевичем, Кусака Царапкиным. По вечерам Рыжий любил сидеть у хозяина на коленях и урчать, как машина-броненосца. По происхождению своему статский советник был вхож в высший свет. Воспитание отменного, должность занимал неплохую поэтому в знакомствах недостатка не испытывал. Благово ведут свой род от князей смоленских и заболотских. Борис Петрович Благой был послом в Царьграде в 1584 Афанасий Иванович – воеводой в Березове в 1594 году при Федоре Иоанновиче. Афанасий Федорович Благово – стольником самого патриарха Филарета, отца Первого Романова. По свойству, благово не чужие Волконским, Новосильцевым, Баташевым и Арбеньевым. Как человек очень умный, Павел фанач сразу же вошел в яхт-клубе в кружок политиков, к мнению которого сильно прислушивались в Министерстве иностранных дел. Однако ни с кем особенно благово не сближался. Больше всего любил проводить время в обществе Лыкова, по воскресеньям читал Отчи наш», «Верую», «Достойно» и «Аминь» воскресные молитвы, читаемые на кораблях русского военного флота. Каждые полтора месяца ездил на два дня во Владимир, где вел курс в недавно созданной школе сыскных агентов. Да еще ловил летом рыбу в Гатчинских прудах возле самой царской резиденции, усиленно охраняемой после известных событий. Туда скромного статского советника впускали по распоряжению генерала Черевина, нынешнего начальника личной охраны государя. Никто, кроме них, двоих не знал, что в 1875 году Черевин чуть не погиб на Нижегородской ярмарке, неосторожно отведав малинки в уголовном трактире Затыкевича. Бесчувственного гостя положили в погребе на ледник, чтобы утопить, когда стемнеет. По счастью для него, вечером благово ворвался в трактир с очередной облавой и спас незадачливого выпивоху, сделавшегося теперь близким другом государя. Лыков, не имея в роду стольников и воевод, долго маялся в столице, привыкая к новой жизни. Все его раздражало: толкотня, бешеные цены, чопорные чиновные нравы. По ночам Алексей часто снились его конные прогулки за Казанской заставой, шлемовидные главки благовещенского собора, милые рожи гордеевских головорезов. В холодной манерной столицы, где положение человека определяется либо капиталом, либо расположением министра, Лыкову было тошно. Только оказавшись в кадре летучего отряда и занявшись знакомым делом, Алексей успокоился. В отряде у него была специализация — убийство и вооруженные грабежи. Туда, где пахло жареным, Плеве высылал свою особую артель, кое Алексей был важным и серьезным членом, и все обычно кончалось задержанием. В конце 1882 года Алексей, забыв на время свою нижегородскую привязанность Варенку Нефедеву, влюбился в Машеньку Коковцеву. Она происходила из хорошей петербургской семьи среднего достатка. Отец девушки, военный инженер, умер 10 лет назад. Брат Владимир делал успешную карьеру в главном тюремном управлении. Когда Лыков в первый раз внедрялся в уголовный мир, именно Коковцев подобрал ему легенду. Он же неосторожно и познакомил молодого отчаянного сыщика с сестрой. Машеньки еще не встречались такие люди. Случилось то, что и должно было случиться, и на что карьерный бюрократ вовсе не рассчитывал. Титулярный советник дворянин во втором колене без капитала и протекции, такого зятя господин Каковцев вовсе не предполагал. Роман завершился сам собой из-за длительной служебной командировки Лыкова. Тогда в Петербургской. И в Сувалхской губерниях появились поддельные металлические 4% билеты Государственного банка на сумму почти в миллион рублей. Затем в Сухомском отделе обнаружились отлично сделанные Алексеи. кредитки 20-рублевого достоинства. Печатались с изображением царя Алексея Михайловича, почему и назывались Алексеями. Арестованные с такой кредиткой, армавирский купец-лотерейчик показал соскной полиции, что и. Алексеи и металлические билеты сделаны в одном месте, а именно в Псковской тюрьме. Чтобы изобличить мошенников, орудующих даже внутри тюремных стен, Плеве задумал внедрить туда своего агента. Выбор пал на Лыкова. Несмотря на риск быть узнанным кем-нибудь из своих уголовных знакомцев, Алексей согласился. Он относился к тому типу людей, внешность которых разительно меняет борода. Отрастив небольшую русую «спросить в бородку», Лыков стал совершенно неузнаваем. Помог, воистину, неоткуда без добра, и шрам на левой щеке, полученный при задержании тифлистского налетчика Лежава. За этот шрам и полюбила титулярного советника красавица Машенька каковцева Кроме того, самому допрашивать всякую нечисть Лыкову пришлось всего полтора года в провинции в далеком Нижнем Новгороде. За минувшее с той поры время слава его в уголовном мире забылась. Да и то сказать, не больно-то эта слава была и велика. Хотя ликвидация при их Осипа Лякина или печально знаменитого Тунгуса на короткое время сделали Волжского Геркулеса знаменитым. В кадре же летучего отряда Лыков действовал только в гриме, допросов сам не проводил и вел жизнь засекреченную. Поэтому Плеве и Благово и решили рискнуть. Учитывая отсутствие у Алексея актерских талантов, Личность ему придумали максимально похожую на него самого. Решили не менять даже имя с фамилией, чтобы не выдал себя чем. Определили только другую родину. Привислинского края, губернский город, Петраков. Польшу ввели не случайно. Дворян там больше, чем крестьян, легче затеряться. А застарелая вражда русских и польских уголовных затруднит, в случае чего, наведение справок. Так год назад объявился в псковской тюрьме новый арестант из благородных. Пришел он как подследственный за неумышленное в запальчивости убийство. Свежака, да еще из дворян, решили сразу же положить под нару. Три глота из отчаянных держали в страхе всю тюрьму и не подозревали, с кем связались. В результате двое надолго оказались в лазарете. Третий добровольно попросился в карцер. Мелкая шпанка и брусы ликовали. Лыков на волне популярности был единогласно выбран в Майданщике. Месяц он царствовал, торговал водкой и табаком, причем последнее у коллег-сидельцев не отымал. Терма его уважала. Алексей сошелся с аристократами Центовки, Дергачами и Шниферами, а более всего сдружился со счастливцем Потапом Бреховым из Гуслиц, вокруг которого терлись два одесских еврея-гравюра. Центовка тюрьма, дергачи-грабители, шниферы, ночные воры, счастливцы мошенники. Через месяц в Псковскую тюрьму пришло определение от окружного прокурора. Знаменитый адвокат Марголин доказал до суда и набытие подследственного лыкова и набытие алиби. И того следовало из-под стражи освободить. Вся центовка знала, что и набытие липовое, что Лыков действительно убил в драке человека. Но ловкий уход от наказания вызывает только восхищение уголовных. Алексей вышел на свободу с репутацией тертого калача, который и в лоб дать может, и водкой торгануть, и от наказания отмажется. А еще через месяц Брехова с граверами перевели в новозыбковский «Централ», и фальшивые ассигнации на этом закончились. Никто не связал случившееся с недолгим пребыванием в сковской тюрьме широкоплечего молодца из дворян, гордо носящего георгиевскую ленточку в петлицу сюртака. Департамент же получил еще одного законспирированного агента с убедительной легендой, которого можно было использовать при необходимости. И полицейские, и уголовные называли таких людей демонами. Газетчики и преступники складывали легенды об их необычных подвигах. И вот новый для Алексея случай наступил.